Соломон вывел своих воинов из огромной залы, где они приняли первый бой. И сейчас вторая рота спешила навстречу Примарху по бесконечному лабиринту корабельных отсеков. Отовсюду носились звуки бешеной стрельбы. Часть десантников, прибывших в других абордажных торпедах, пробивалась сквозь ряды врагов. Время от времени, встретив вторую роту в коридорах флагмана, эти группы бойцов вливались в отряд Деметра. Иногда Астартес вступали в небольшие стычки. Защитники Диаспорекса пытались предотвратить объединение Детей Императора, но эта задача была совершенно безнадежна. Десантники высадились на борт флагманов в заранее просчитанных точках, расположение которых позволяло им быстро соединиться с основными силами и одновременно не давало шанса экипажу корабля определить, откуда исходит основная угроза. Враг был вынужден разделять свои отряды, оставлять посты в каждом коридоре и проходе, Вторая рота без труда пробивала эти жалкие заслоны, уже в полном составе продвигаясь все ближе к капитанскому мостику. Предателей уже ничто не могло спасти. На визоре Соломона мерцали синие огоньки, указатели позиций Фулгрима и Юля, пробивающихся к той же цели другим маршрутом. Диметр вновь подумал о том, что при любом другом задании абордажная команда уже давным-давно покинула бы борт неприятельского судна, остерегаясь возможных контратак. Однако сегодня. Дети Императора должны были не уничтожить двигателей или орудия флагмана предателей. Им предстояло захватить его мозг и ударить в сердце всего вражеского флота. Соломон слегка повел плечами, думая о том, насколько хорошо укреплены подходы к мостику и сколько крови прольется в решающей схватке. Диметр еще раз определился по карте. Неизвестно, по мановению слепой удачи или благодаря пилотажному искусству Гаюса Кафина, вторая рота высадилась намного ближе к мостику чем можно было ожидать, особенно учитывая сложную структуру корабля-предателей. А раз так, то они доберутся до цели объединяться с Фулгримом и Юлием прежде, чем Диаспорексам удастся перебросить сюда достаточные силы. Минуту спустя Соломон приостановился на перекрестке четырех длинных коридоров, заметив выбегающую из-за поворота еще одну группу десантников с обозначениями второй роты. Взглянув в соседний проход, капитан тут же понял, что судьба или те самые боки войны решила исправиться, и вознаградить его за несостоявшееся участие в битве за храмовый атолл. Ухмыльнувшись, Соломон отвесил в пространство шутливый поклон. Он увидел, что Ликаон сражается с мощной четверорукой тварью и не удержался от крика, когда в ту же секунду его оруженосец рухнул на землю, рассеченный едва ли не надвое ударом в спину. Юли рванулся сквозь битву к телу Ликаона, понимая, что уже ничем не сумеет помочь тому, видев, в какой безжизненной и неестественной позе лежит молодой десантник, Упав на колени рядом с оруженосцем, Каэссарон целиком отдался скорби и снял с Ликаона шлем, желая навсегда оставить в памяти его черты. Он не заметил, как его воины тем временем добили последних противников. Что ж, их проникновение на борт не осталось незамеченным, и хирургическая операция превратилась в резню. Новая контратака безглазых ксеноуродов обрушилась на детей Императора, но с Фулгримом во главе они стали воистину несокрушимы. Прекрасный примарх уничтожал врагов десятками, его белые пряди разметались и окружили голову подобно молочному туману. Мерзкие твари, не обращая внимания на страшные потери, упрямо пытались окружить фулгрима и гвардию феникса, чтобы потом просто задавить их массой своих тел. Но у ксеносов не было шансов даже на это, и с непрерывно срывался звонкий смех, пока он прорубал себе путь через бесчетные толпы врагов, разя их своим серебряным мечом с той же легкостью с какой люди убивают надоедливых комаров. Фулгрим оставил за собой огромный разрыв в рядах защитников Диаспорекса, и дети Императора устремились туда вслед за ним. Юлий тем временем пытался осознать, что происходит в его голове. Хотя и до того первому капитану случалось посреди битвы ощущать прилив гордости за свое воинское умение, он никогда прежде не чувствовал физического наслаждения, замешанного в равной мере на кровавой жестокости боя и выверенном искусстве его ударов. И никогда прежде его горе не было столь глубоким и вместе с тем приятным. Конечно, Каесарону и раньше доводилось терять друзей, и не раз. Но тогда горечь утраты смягчалась мыслями о том, что они пали смертью храбрых в бою за будущее Империума и от ударов достойного врага. Но сейчас, глядя в мертвые глаза Ликаона, Юлий не только чувствовал боль потери и корил себя за то, что не сумел помочь своему оруженосцу. Сколь тяжко бы капитан не страдал, лишившись друга, еще сильнее он наслаждался тем богатейшим спектром чувств, которые испытывал при виде его гибели. Быть может, так проявились какие-то побочные эффекты этого нового химического стимулятора. Или же случившаяся в храме Лаэра пробудила в нем скрытую до той поры способность испытывать блаженство от любых сильных чувств. Неважно, счастье или горе вызвало их. Причина не имеет значения. Главное, что Юлию это начинало нравиться.